Я люблю. Я люблю замирание эхо После бешеной тройки в лесу. За сверканием задорного смеха Я истомы люблю полосу. Зимним утром люблю надо мною Я лиловый разлив полутьмы, И где солнце горело весною, Только розовый отблеск зимы. Я люблю набледнеющий шире В переливах растаявший цвет. Я люблю все, чему в этом мире Ни созвучья, ни отзвука нет.